Фёдор Никифорович Плевака. Судебные речи. Биографическая справка. Плевака Федор Никифорович, 1842-1908 года. Крупнейший дореволюционный русский адвокат, имя которого хорошо известно не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Юридическое образование Ф. Н. Плевака получил в Московском университете. Вскоре после введения судебных уставов 1864 года вступил в адвокатуру и состоял присяжным поверенным при Московской судебной палате. Постепенно, от процесса к процессу, он своими умными, проникновенными речами завоевал широкое признание и славу выдающегося судебного оратора. Всегда тщательно готовился к делу, хорошо знал все его обстоятельства. умел глубоко анализировать доказательства и показать суду внутренний смысл тех или иных явлений. Речи его отличались большой психологической глубиной, доходчивостью и простотой. Самые сложные человеческие отношения, неразрешимые подчас житейские ситуации, освещал он в доступной, понятной для слушателей форме, с особой внутренней теплотой. По выражению А.Ф. Кони, это был «человек», у которого ораторское искусство переходило в вдохновение. Сноска 1. Архив Института русской литературы Пушкинский дом АН СССР. Фонд 134. Опись 1. Единица хранения 216. Страница 2. В судебных речах он не ограничивался освещением только юридической стороны рассматриваемого дела. В ряде судебных выступлений Эфен Плевака затрагивал большие социальные вопросы, которые находились в поле зрения и волновали передовую общественность. Нельзя забывать его гневные слова в адрес игумени Митрофании. Путник, идущий мимо высоких стен владычного монастыря, в нравственному руководству этой женщины, набожно крестится на золотые кресты храмов и думает, что идет мимо Дома Божьего. А в этом доме утренний звон подымал настоятельницу,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 «Выше, выше строите стены веренных вам общин, чтобы миру не было видно дел, которые вы творите под покровом рясы и обители». Острые социальные вопросы затрагивает Ф.Н. Плевака и в других речах. Так, выступая в защиту лютерических крестьян, восставших против нечеловеческой эксплуатации и безмерных поборов, он говорит, «Мы, когда с нас взыскивают недолжное, волнуемся». Теряем самообладание, волнуемся, теряя или малую долю наших достатков, или что-либо наживное, поправимое. Но у мужика редок рубль, и дорого ему достается. Сотнятым кровным рублем у него уходят нередко счастье и будущность семьи. Начинается вечное рабство, вечная зависимость перед мироедами и богачарами. Раз разбитое хозяйство умирает,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 Настойчивая работа над словом и мыслью. Ф. Н. Плевака наиболее колоритная фигура среди крупнейших дореволюционных адвокатов. Он резко выделялся своей яркой индивидуальностью среди небедных талантливыми ораторами дореволюционной адвокатуры. А. Ф. Конь не так характеризовал талант Плевака. Сквозь внешнее обличие защитника выступал трибун, для которого дело было лишь поводом и которому мешала ограда конкретного случая, стеснявшая взмах его крыльев со всей присущей им силой. Сноска вторая. А. Ф. Кони. Отцы и дети судебной реформы. Издание товарищества И. Д. Сытина». 1914. Страница 260. Содержание речи, ее тон и направление, плевака, как никто из дореволюционных судебных ораторов, увязывает с настроением слушателей, к которым она обращена. Он большой мастер понимать и проникать в настроение судебной аудитории, умело затрагивая нужные струны. Говоря о Плевако, В. В. Вересаев в одном из своих воспоминаний передает следующий рассказ о нем. Главная его сила заключалась в интонациях, в подлинной, прямо колдовской заразительности чувства, которыми он умел зажечь слушателя. Поэтому речи его на бумаге и в отдаленной мере не передают их потрясающей силы. Судили священника, совершившего тяжкое преступление, в котором он полностью изобличался, не отрицал вины и подсудимый. После громовой речи прокурора выступил плевака. Он медленно поднялся, бледный, взволнованный. Речь его состояла всего из нескольких фраз. «Господа присяжные заседатели, дело ясное». Прокурор во всем совершенно прав. Все эти преступления подсудимый совершил и в них сознался. О чем тут спорить? Но я обращаю ваше внимание вот на что. Перед вами сидит человек, который 30 лет отпускал на исповеди все ваши грехи. Теперь он ждет от вас. Отпустите ли вы ему его грех? И сел. Рассказывая о другом случае, Вересаев пишет. Прокуроры знали силу плевака. Старушка украла жестяной чайник стоимостью дешевле 50 копеек. Она была потомственная почетная гражданка и, как лицо привилегированного сословия, подлежала суду присяжных. По наряду ли или так, по прихоти, защитником старушки выступил Плевака. Прокурор решил заранее парализовать влияние защитительной речи Плевака и сам высказал все, что можно было сказать в защиту старушки. «Бедная старушка, горькая нужда». «Кража незначительная, подсудимая вызывает не негодование, а только жалость. Но собственность священна. Все наше гражданское благоустройство держится на собственности. Если мы позволим людям потрясать ее, то страна погибнет». Поднялся Плевака. Много бед, много испытаний пришлось перенести России за ее больше, чем тысячелетнее существование. Печенеги терзали ее, половцы, татары и поляки. на Двунадесять языков обрушились на нее. Взяли Москву. Все вытерпела. Все преодолела Россия. Только крепла и росла от испытаний. Но теперь, теперь... Старушка украла старый чайник стоимостью в 30 копеек. Этого Россия уж, конечно, не выдержит. От этого она погибнет безвозвратно. Сноска третья. В. В. в. Вересаев. Сочинение. Том 4. Москва. 1948. шесть, четыреста 446-447. Но не только присяжные поддавались обаянию большого таланта Плевака, и коронные судьи нередко оказывались в плену его большого, сильного и тонкого психологического воздействия. Сравнения и образы Плевака очень сильны, убедительны, глубоко запоминающиеся. Образные сравнения еще более увеличивают впечатление его эффектных речей. Речь Плевака в защиту Бартейнева по делу об убийстве артистки Весновской – блестящий образец русского судебного красноречия. Она отличается исключительно психологической глубиной, тонким анализом душевного состояния убитой и подсудимого. Указанная речь безупречно по своему стилю, отличается высокой художественностью. Анализ психологического состояния молодой преуспевающей артистки и подсудимого дан исключительно глубоко и талантливо. Почти не разбирая вопросов состава преступления, да обстоятельства дела этого и не требовали. Плева как кистью большого художника, образно рисует обстановку, в которой созревало преступление. В этой речи глубокой правдиво рисуется внутренний и внешний мир молодой, красивой и талантливой актрисы Весновской, успешно выступавшей на сцене Варшавского императорского театра. Умело затрагивая и показывая внутренние пружины душевного разлада молодой, пользующейся большим успехом женщины, Плевака правдиво рисует обстановку преступления. Эта речь по праву приобрела известность далеко за пределами России. Из представленных в сборнике речей читатель может вынести достаточное впечатление о творчестве этого талантливого адвоката и выдающегося судебного оратора. После смерти Плевака опубликовано около шестидесяти его речей составляющих два тома